Часть На следующий день Артур с товарищами поехал обратно на Ини витрин и я отправился вместе с ними. По приглашению короля Мельваса и королевы-матери мы должны были участвовать в церемонии благодарения за недавние победы короля. Хотя на Инис-Витрине имелась христианская церковь и монашеская обитель на холме близ святого колодца, верховным божеством этого древнего острова оставалась сама богиня-мать ее алтарь находится здесь незапамятных времен и служит ей жрицы ансиллы этот культ, как я понимаю подобен поклонению вести в старом риме только еще более древний. Король Мельвас, как и большинство его подданных был приверженцем старой религии и что еще важнее его мать устрашающая у вида старуха почитала богиню и была щедра к ее служительницам. тогдашняя владычица алтаря Этот титул носила верховная жрица, которая считалась воплощением богини, приходилось ей родственницей. Артур был воспитан в христианском доме, но я не удивился, когда он принял приглашение короля Мельваса. Однако были и такие, для кого это было не безразлично. Когда мы, готовые к отъезду, собрались у королевских ворот, я заметил, что кое-кто из рыцарей посматривает на короля со смущением. Артур перехватил мой взгляд. Мы ждали перед воротами, пока Бедуир разговаривал с привратниками и ухмыльнулся. И тихо произнес. «Тебе, и надеюсь, не надо объяснять?» «Разумеется, нет. Ты подумал о том, что Мельвас будет тут твоим ближайшим соседом, и что он уже оказал тебе помощь при строительстве. К тому же ты сообразил, как важно расположить к себе старую королеву. Ну и понятно вспомнил о росинке и черничке, и о том, что богиню следует умилостивить». — А росинки и чернички? — Это еще кто? — А, коровы старого пастуха. Ну, конечно. Я знал, что ты сразу ухватишь главное. Кстати сказать, я получил приглашение еще и от владычицы алтаря. Жители острова желают принести благодарность за победы минувшего года и призвать благословение на Кайрл Кэмел. А я трепещу при мысли, как бы они не узнали от кого-нибудь, что в Кайрл Гвинионе у меня был при себе значок грейны. Он говорил о Фибуле с выгравированным по краю именем Мария. Так зовется богиня христиан. Я ответил ему: По-моему, об этом ты можешь не беспокоиться. Святилище на ини свитрене, такое же древнее, как и земля, на которой оно стоит. И через кого бы ты ни обращался там к Божеству, услышит тебя одна и та же богиня. Потому что она всегда была и есть только одна. Так я, по крайней мере, полагаю. Но вот что скажут епископы, «Я — Верховный Король», — сказал Артур, и больше ничего не прибавил. Подскакал бедуир, и мы выехали через распахнутые ворота. Был теплый пасмурный день, небо обещало летний дождь. Скоро мы выехали из леса и поскакали по низкому займищу. По обе стороны от дороги блестела серая водная гладь, морщась под кошачьими шажками легкого прибрежного ветерка. Тополя скидывали кверху серебристой изнанкой свежую листву, Ивы полоскали плакучие ветвы в мелкой воде. Островки, купы ив, окна разлившейся воды, все словно плыло и дробилось в серебристом мареве. Дорога, поросшая, как всегда бывает в таких топких местах, мхами и папоротниками, велась через тростники к невысокому гребню, который словно рука охватывал остров с одного бока. Вот под конскими копытами послышался камень, Начался пологий подъем. Впереди блестело озеро, окружавшее остров, точно полноводный, разлившийся крепостной ров. Лишь в одном месте его пересекала насыпь, по которой пролегла дорога на остров. Да там и сям на зеркале вод виднелись лодки и барки болотных жителей. Прямо из воды огромным правильным конусом подымалась гора Тор, словно бы насыпанная человеческими руками. Рядом с ней другая гора, пониже и округлее. А третьей в ряду лежала длинная невысокая гряда, протянутая по воде, будто большая рука. И у нее под мышкой пряталась пристань, из-за зеленого гребня, топорщись, как тростник, выглядывали мачты. А дальше, за этим трехвершинным островом, продолжались блестя под небесами затопленные низины, лишь кое-где на них... Зеленела осока, качались камыши, дочернели среди в тростниковые кровли, под которыми ютились болотные жители. Блестящие, переливающиеся зеркало воды тянулось до самого моря. И было понятно, почему остров получил название «Инисвитрин» — «стеклянный остров». Теперь некоторые зовут его еще «Авалон». «Инисвитрин» был весь покрыт яблоневыми садами. Кроны плодовых деревьев непроницаемым облаком одели берега бухты и нижние склоны Тора, так что лишь по струйкам дыма, поднимающимся к небу, угадывалось местоположение деревни. Хоть в ней и жил король, но она никак не заслуживала звания города. Но выше по склону горы, где кончались деревья, виднелись жмущиеся одна к другой хижины, точно ульи, обитающие христианских отшельников и святых женщин. Король Мельвас. Не стеснял их свободы. У них даже была своя церковка, построенная вблизи святилища богини. Низенькое убогое сооружение из соломой и глины под тростниковой крышей. Кажется, дунет ветер и улетит. Совсем иным был храм богини. Говорят, за многие столетия земля вокруг него постепенно поднялась и поглотила святилище, так что оно превратилось теперь в подземелье. Я его до той поры никогда не видел. Мужчины, как правило, туда не допускаются но в тот день сама владычица алтаря встречала верховного короля у входа за спиной у нее толпились цветами в руках женщины и девочки в белых одеждах и под белыми покрывалами а подле владычицы стояла величественная старуха в богатой мантии и монашем венце на седых волосах, как можно было понять мать мельваса старая королева здесь ее место было впереди сына сам мельвас в окружении своих военачальников и слуг стоял чуть поодаль. Это был широкоплечий румяный здоровяк с шапкой курчавых каштановых волос и шелковистой бородой. Он жил холостяком. Злые языки говорили, что на свете не нашлось женщины, которую его придирчивая матушка признала бы достойной парой своему сыну. Владычица алтаря приветствовала Артура, и две самые юные девы, приблизившись, убрали ему шею цветами. Слышалось хоровое пение, одни женские голоса, высокие и сладкозвучные. В какой-то миг серые облака, обложившие небо, чуть раздвинулись, и на землю упал одинокий солнечный луч. Это было воспринято как доброе знамение. Собравшиеся стали оживленнее переглядываться, улыбаться друг другу, радостнее зазвучал хор. Владычица и все женщины с нею направились ко входу в храм и по ступеням, уходящим глубоко под землю, стала спускаться внутрь. За ней последовала старая королева, а за королевой Артурой все мы. Последним спустился Мельва со своей свитой. Простой люд остался снаружи. И все время, пока совершался ритуал, наверху слышался разговор и переступание ног. Это люди толпились у входа, чтобы еще хоть одним глазком взглянуть на легендарного Артура, победителя в девяти битвах. Подземное помещение было довольно тесное, мы набились в него до отказа. Справа и слева полдюжины ароматических светильников тускло освещали пространство под низкими сводами, уводящими к алтарю. В дымном полумраке призрачно белели одежды женщин. Белые покрывала, не спадая до полу, окутывали их с головы до ног. Одна лишь владычица алтаря была отчетливо видна. С открытым лицом она стояла в лучах светильников, Серебристая ткань одевала ей плечи, а на голове туманно поблескивала драгоценная диадема. Величественная фигура, нетрудно было поверить, что она королевского рода. Алтарь тоже скрывала плотная ткань, никому, кроме посвященных даже старой королеве, не дозволялось заглянуть по ту сторону алтарной завесы. Ритуал, свидетелями которого мы оказались, описывать его здесь представляется мне неуместным, не был обычной службой, посвященной богине. Он оказался довольно продолжителен. Мы целых два часа простояли в тесноте под землей. Я подозреваю, что владычица нарочно старалась произвести впечатление на короля, да и можно ли ее за это упрекнуть, даже если она и рассчитывала таким образом снискать королевское покровительство. Но вот, наконец, служба завершилась. Владычица приняла из рук Артура дары, с молитвами поместила их к подножию алтаря, и мы, соблюдая прежний порядок, вышли на свет дня, где нас встретили клики простого народа. Это посещение древнего храма могло бы не сохраниться у меня в памяти, если бы не последующие события. Но вышло так, что я хорошо запомнил мягкий рассеянный свет дня, первые дождевые капли, брызнувшие в лицо под открытым небом, и песню «Дрозда» в терновом кусте среди высокой травы, из которой здесь и там торчали бледные шишаки ятрышника, а между ними густо желтели мелкие цветки, называемые венериными башмачками. Путь ко дворцу Мельваса вел через сад, где под редкими старыми яблонями свели цветы, занесенные сюда не по воле природы, и употребляемые, как мне хорошо было известно, в магии и медицине. Это анциллы. Занимались врачеванием разводили целебные травы. Ядовитых я не заметила. Здесь молились не той богине, чей окровавленный нож был некогда выброшен из зеленой часовни. Что ж, — думал я, — если мне придется поселиться в здешних местах, по крайней мере на этих лугах, мои растения приживутся лучше, чем на ветреных холмах моего родного Уэльса. Но тут мы пришли во дворец Мельваса, и хозяин гостеприимно пригласил нас в пиршественную залу. Пир был, как все пиры, не считая естественного для этих мест великолепия и разнообразия рыбных блюд. Старая королева выседала на почетном месте за столом, установленным на возвышении. По одну руку от нее сидел Артур, по другую — Мельвас. И служительниц богини не присутствовал на пиру ни одна — Не было даже владычицы алтаря, а дамы, принимавшие участие в пиршестве, были, я заметил, все как одна отнюдь не красавица и далеко не первой молодости. Похоже, что толки про королеву оказались справедливы. Я припомнил улыбку и взгляд, которыми украдкой обменялся Мельвас с какой-то девушкой в толпе. Не могла же старуха денно и нощно держать сына под надзором. Прочие же его аппетиты удовлетворялись щедро. Пища была изобильна и хорошо, хотя и без затей состряпана, и на Перу присутствовал певец, у которого был приятный голос. Рекой лилось отличное вино, как нам сказали, из виноградников, расположенных в сорока милях от дворца, на меловых возвышенностях. Недавно они были разорены во время одного из саксонских набегов, которые в то лето участились. Саксы надвигались все ближе. А раз уж об этом заговорили, разговор неизбежно принял определенные направления. Так, обсуждая прошлое и изговариваясь о будущем, пировали Артур и Мельвас в дружеском согласии, что было добрым предзнаменованием. К полуночи мы собрались в Освояси. Полная луна изливала яркий свет, она стояла невысоко над самой вершиной Тора, четко обрисовывая стены небольшой крепости, которую Мельвас возвел там на месте древнего разрушенного форта, чтобы укрываться в минуту опасности а дворец, где мы только что пировали, находился внизу, у самой воды. Нам надо было поторапливаться. С поверхности озера подымался туман. Белые клочья клубились над травами, вились у древесных стволов, обвивали колени коней. Скоро узкая насыпь через затопленную равнину окажется скрытой от взоров. Мельва с факельщиками провожал нас сквозь туман до края твердой земли, и когда под копытами зазвенел камень, простился и повернул обратно. Я натянул по воде и оглянулся. Из трех вершин, слагающих остров, виден был один тор. Он торчал из колышущегося облака, и лишь красные отцветы еще не погашенных факелов были заметны у его подножия на месте королевского дворца. Луна уже проскользнула из-за крепостных бастионов в открытое небо, а по спиральной дороге, поднимавшейся на вершину горы, к подножию сигнальной башни, двигался мерцающий огонек. По спине у меня побежали мурашки, волосы зашевелились, как на загривке у пса, увидевшего призрак. Вверх по горе сквозь туман шагала огромная великанская тень. Гора Тор издревле считалась входом в потусторонний мир, и на какой-то миг мне показалось, что ко мне вернулся дар духовидения и я вижу призрачного хранителя этих мест, огненного стража, заповедных врат. Но потом взгляд мой прояснился, и я понял, что это бежит человек с факелом, чтобы зажечь огонь на сигнальной башне. Я дал шпоры коню, и в эту минуту прозвучал громкий приказ Артура. Один садник отделился от кавалькады и широким галопом поскакал вперед, остальные, сразу примолкнув, поехали следом, быстро и четко стучали копыта, И за спиной у нас в ночном небе разгорался сигнальный огонь, призывая Артура, победителя в девяти битвах, к новому сражению.